Страница 210 10 В 1829 году, в год смерти Абеля, Карл Густав Якоб Якоби опубликовал свои новые основы теории эллиптических функций. Автор был тогда молодым профессором кёнигсбергского университета. Якоби, сын берлинского банкира, принадлежал к видной семье. Его брат Морец, с ноской жил в Петербурге и был одним из первых русских ученых, занимавшихся экспериментальным исследованием электрических явлений. Начало первой сноски. Известный в нашей стране под именем Борис Семенович Якоби. Примещение редактора. Конец первой сноски. После... После нескольких лет занятий в Берлине, Якоби преподавал в Кёнигсберге, с 1826 по 1843 годы. А затем он пробыл некоторое время в Италии, пытаясь восстановить свое здоровье и закончил свой жизненный путь профессором Берлинского университета в 1851 году в возрасте 46 лет. Это был остроумный и либеральный мыслитель, вдохновляющий преподаватель и ученый огромной энергии с большой ясностью мысли, что позволило ему затронуть почти все области математики. Свою теорию эллиптических функций Якубий строил на основе четырех функций, так называемых тета-функций, определенных бесконечными рядами. Двояко периодические функции синус-у, косинус-у и дн-у и являются отношениями тета-функций. Они удовлетворяют некоторым тождествам и теоремам сложения сходом с тождествами и теоремами для синуса и косинуса в обычной тригонометрии. Теорема сложения эллиптических функций можно также рассматривать как частное применение теоремы Абеля о сумме интегралов алгебраических функций. В связи с этим возник вопрос, можно ли обратить гиперэллиптические интегралы так же, как удалось обратить эллиптические интегралы и получить эллиптические функции. Решение было найдено якоби в 1832 году, когда он опубликовал свой результат, что такое обращение можно осуществить с помощью функций более чем одного переменного. Так родилась теория абелевых функций от p-переменных, которая стала важной ветвью математики XIX столетия. Сильвестр назвал якобианом известный функциональный определитель, чтобы воздать должное трудам Якоби по алгебре и по теории исключения. Самой известной из работ Якоби в этой области является статья о построении и свойствах определителей в скобках 1841 год, которая сделала теорию определителей общим достоянием математиков. Сама идея определителя значительно старше. Она восходит в основном к Лепницу в скобках 1693 год, швейцарскому математику Габриэлю Крамеру в скобках 1750 год и Лагранжу в скобках 1770 год. А название принадлежит Коши в скобках 1812 год. Миками указал, что японский математик Секи Ково пришел к идее определителя несколько ранее. 1683 года. Сноска 1 Начало первой сноски. Миками. On the Japanese Theory of Determinance. Айзис. 1914 год. Том 2. страницы с 9 по 36. Конец первой сноски. Секобик. Быть может лучше всего познакомиться по его прекрасным лекциям по динамике, опубликованным в 1866 году, по записям 1842-1843 годов. Они написаны в духе французской школы Лагранжи и Пуассона, но содержат множество новых мыслей. Мы находим здесь исследование Якоби по уравнениям в частных производных первого порядка и их применению культуры к дифференциальным уравнениям динамики. Интересную главу лекции по динамике составляет определение геодезических линий на эллипсоиде. Эта задача приводит к соотношению между двумя абелевыми интегралами. Инкст.